Глава 17. Эрика вернулась домой около половины девятого. В доме было немного прохладно, и Джордж ждал ее в прихожей. Он сразу же начал вертеться у ног, потираясь головой ее лодыжки, а она сняла пальто, наклонилась и почесала его за ушками. Он последовал за ней на кухню и нетерпеливо расхаживал взад-вперед, пока она выкладывала ему корм на блюдце. Джордж сразу же накинулся на еду, слизывая ее своим маленьким розовым язычком, а Эрика в это время пыталась понять, голодна ли она после столь позднего обеда. В итоге приготовила тосты с мармайтом и чашку чая и отнесла все это в гостиную в сопровождении кота. Мармайт — знаменитый британский спред, паста для намазывания на хлеб, богатая витаминами группы В. По виду паста очень густая и похожа на карамельный сироп, но на вкус очень соленая. Эрика включила телевизор и опустилась на колени перед камином, чтобы развести огонь. Рядом с ним она держала деревянную коробку из-под фруктов, в которой лежали старые газеты и щепки для растопки. Пока она сооружала пирамиду из мелких щепок, и набивала ее скомканными страницами из местной газеты, подошел Джордж и сел рядом. Она зажгла спичку и поднесла ее к бумаге, и через несколько мгновений щепки затрещали, а стены озарились приятным сиянием. Начались вечерние новости, и основным сюжетом выпуска был Джейми Тик. Заявление его семьи вызвало множество слухов, Сообщалось, что его тело было найдено при подозрительных обстоятельствах. В новостях основное внимание уделялось тому, что Джейми, национальный спортивный герой, были показаны кадры его лучших футбольных матчей, а также его фотографии в костюме и с орденом Британской империи в Букингемском дворце. Джейми стояла рядом с ним в широкополой шляпе и с еще более широкой улыбкой. Эрика мысленно вернулась к материалам дела об изнасиловании, которые она только что прочитала. В конце 2019 года его обвинили в том, что он накачал наркотиками 19-летнюю женщину и изнасиловал ее в своем таунхаусе стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов в Хайгейте. Имя этой женщины не разглашалось в интересах следствия Эрика подала запрос на раскрытие ее личности для их текущего расследования. Во время двухмесячного судебного разбирательства в королевском суде Саутурка Тик утверждал, что женщина хотела заняться с ним сексом и не давала ему прохода в ту ночь. Эрика никак не могла выкинуть из головы его слова на суде. Он сказал присяжным, что для него было нормой спать с большим количеством разных девушек. А то, что он был известным футболистом, позволяло ему, честно говоря, очень легко знакомиться с ними в ночных клубах и приводить их к себе домой. Эрика на мгновение задумалась и уставилась на языке пламени. Зазвонил телефон, и она увидела, что это Игорь. «Привет, ты дома?» — спросил он. «Да, а ты?» «Да». Том он только что отправился спать». «Я наслышан об убийце с антифризом», — поделился Игорь. И Эрике понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить ее разговор с Томом по дороге в школу. «А, да, прости. Я вроде как попалась на эту удочку. Я не хотела вдаваться в подробности». «Всё в порядке», — засмеялся Игорь. «Ты на самом деле поймала жену, потому что ее мужа вырвала на улице и рвота не замерзла? «Потому что он принимал внутрь антифриз?» Эрика улыбнулась, услышав, что он, как и Том, употребил слово «вырвало». «На самом деле это заметил дежурный врач, а я установила связь». «Как?» «Ну, у нас была рвота. Анализ рвотных масс сделали после его смерти». Том рассказал об этом своему учителю, и тот сказал, что антифриз очень горький на вкус. «О, нет». «Я ведь не подтолкнула Тома и его приятеля пить антифриз». Игорь снова засмеялся. «Нет, он говорил с учителем физкультуры. Тот сказал, что жена не могла подмешать антифриз в еду мужа и отравить его, потому что он горький на вкус и ярко-синего цвета». «Это верно для обычного антифриза, который продается на заправках. Он невероятно горький». Антифриз. Изготавливается из химического вещества этиленгликоля. В чистом виде он не имеет запаха и слегка сладковат. Жена была умной женщиной, а еще у нее был роман с мужчиной, который работал в крупном информационно-аналитическом центре на севере Лондона. В таких центрах установлены огромные компьютерные серверы, которые необходимо постоянно охлаждать. Так вот... В их системах охлаждения используется чистый этиленгликоль. Ого! Значит, любовник достал его для неё? Да, использование чистого этиленгликоля строго регламентировано, но это был огромный информационно-аналитический центр, и парню удалось украсть небольшое количество. Жена думала, что мы не установим между ними связь, но я смогла. Эрика прижала телефон подбородком и подбросила еще дров в огонь. «Это очень интересно. Сейчас дело звучит просто, но для того, чтобы найти связь, понадобилось много времени и энергии и разработка тупиковых версий. И все же. Ты, должно быть, гордилась собой». Эрика откинулась назад и на мгновение задумалась. Она так долго занималась этой работой, что начала забывать, зачем вообще ее делает. Эрика вспомнила тот день, когда арестовала жену убитого парня. Остановилась ли она хоть на мгновение и подумала о своем успехе? Нет. «Том также сообщил, что к тебе пристала Фелисити Брокс-Хоутон. А еще он сказал, что ты включила мигалку с сиреной и свалила. Он рассмеялся. Все было не совсем так». «Меня вызвали на место убийства». «Правда?» «Да». И я была с ней вежлива. Я сказала, что мне нужно ехать, а не просто свалила. «Кого убили?» Эрика перевела тему. «Фелисити сказала, что у них нет документов, подтверждающих, что я могу привозить и забирать Тома». «Есть. Днем я разговаривала с директором школы. Это была ошибка с ее стороны». «Да неужели?» Фелисити любит вредничать. Том спрашивает, сможешь ли ты снова подвести его до школы на этой неделе? С удовольствием. На душе Эрики стало тепло и радостно от того, что Том этого захотел. Так кто был убит? Это ведь не Джейми Тик. Ты об этом слышала? Игорь, вероятно, пошутил, но Эрика молчала дольше, чем следовало. Нет, то есть, да, слышала. Черт, побери, Эрика! Это был он, так ведь?» «Я не могу об этом говорить». «Ладно, но Джейми Тик был убит. В новостях сказали, что он был найден мертвым при подозрительных обстоятельствах. Завтра мы устраиваем пресс-конференцию. Игорь, это не должно никуда просочиться». «Ты мне ничего не рассказывала. Я сам догадался, и, разумеется, я ничего никому не скажу». Но, боже мой, кто мог его убить? Это мне предстоит узнать. Ты займешься расследованием? Да. Ух ты, круто! Эрика сухо рассмеялась. Можно и так сказать. Он был самым замечательным футболистом. Вся карьера еще впереди. Когда он играл за Манчестер Юнайтед, он был нашим самым ценным игроком. Та серия после матчевых пенальти. Я так расстроился, когда Челси выкупил его. Интересно, что в основных СМИ его представляют героем. Ты видел социальные сети? Нет. Там совсем другая песня. Люди говорят о том, как ему сошло с рук изнасилование той молодой женщины. Потоки ненависти. Эрика снова поворошила угли в камине. Внезапно она почувствовала себя такой измотанной. А дело обещало быть громким. Она боялась, что ей не хватит сил его раскрыть. «Ты что-то притихла?» «Я слушаю, но ты же знаешь, что я не могу ничего комментировать или рассказывать. День был трудный. Не хочешь зайти ко мне?» «Прости, но нет. Хочешь, я приду к тебе?» «Я бы не прочь заняться сексом. Все будет быстро, и тебе не придется ничего делать». Я даже не обижусь, если ты захочешь просто полежать с безучастным выражением лица. Эрика не сдержала улыбки. Как бы заманчиво это ни звучало, но нет. Мне еще нужно поработать. Тебе недостаточно платят. Ладно, желаю тебе спокойной ночи и люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Спокойной ночи. Ах, да! и посмотри, будет ли у тебя свободное утро, чтобы отвезти Тома в школу». «Хорошо». Эрика закончила разговор и только взялась за свой холодный тост, как ее телефон снова зазвонил, это был сержант Крейн. «Прости, что звоню так поздно», — торопливо выпалил он. «У тебя ноутбук под боком?» «Я нашел кое-что на записи камер видеонаблюдения в квартире Джейми Тига».